Ключи нашлись бывшей людской. Увесистая связка висела на вбитом все на гвозде. Даже Гришку звать не пришлось. Подвал Пелепейко пожаловала смотреть немедленно и первым бесстрашно шагнул в темноту. Глупый человечек. Авкус зажёг керосинку, поднял над головой, разгоняя сине тени. В одной из тени признал чуть более живую, чем остальные, или чуть более мёртвую. Седая коса юркой змейкой скользнула по каменному полу, едва не затев в ботинок поверенного Тот отшатнулся, словно что-то почуял, и с этого самого момента старался содержаться поближе к августу, чтобы не выходить за границы освещённого лампой пространства. В потайном ходу Бирк вышел не сразу, поплутал немного по подвалу, испытывая на крепость нервы пелепейка. Албасты скользила следом, но стоило лишь обернуться, растворялась в темноте, растекалась под ногами холодной подземной водой, журчала серебряным смехом. Радовался предстоящему пиршеству. Видимо, поэтому на поверхность Пелипейка выбрался так быстро, как только мог. Стёр с албака капли пота и даже не стал осматривать набитый старым хламом сарай. "Хорошо", сказал таким тоном, что сразу же стало ясно, что ничего хорошего в прогулке под землёй он не видит. "Надеюсь, о буговре нашем вы не забудете. На память я, слава богу, не жалуюсь". Август смахнул с редких своих кудрей паутину, спросил: И когда следует ждать наследников? Матрёна Павловна с детками прибудет через 2 недели. Филиппейка отряхнул пыль с пиджака. А как остальные, признаться, не знаю. Меня не известили. Но, как вы понимаете, заботы по подготовке поместья к встрече гостей целиком и полностью ложатся на мои плечи. Может, пососпотельствуете? Набергон посмотрел почти с надеждой. Присоветуйте людей из местных, чтобы прибрались в доме, до бурьян вокруг покосили. Присоветовать-то я могу. Август уже возился с дверью, ведущей сарая во двор. Вот только согласятся ли люди? Он сделал многозначительную паузу. Так я заплачу. Немного, конечно, расточительством заниматься не намерен, но кто же от лишней копейки откажется? Тот откажется, кому собственная шкура дорога. Почти 20 лет прошло, мастер Берг, а вы всё в бужесах своих, сказал Пелепейка сукором. Сегодняшним днём пора жить, любезный. Август ничего не ответил. Леш молча пожал плечами. События давно минувших дней люди, может и успели забыть, да только и озеро, и остров помнят всё очень хорошо. От ощущение, что грядёт что-то страшное и неотвратимое, зачесалось промеж лопаток и захотелось напиться. Вот только напиваться август не стал. Понимал, что не поможет, а приготовился затаиться и наблюдать за переменами, происходящими вокруг. Перемены не заставили себя долго ждать. Уже на следующий после визита Пелипейка день на остров приплыли люди из тех, кому копейка не лишняя. Топот их ног и громкие голоса окончательно разбудили чёрную химеру. Она проснулась, потянулась до дрожи в каменных боках и замерла в предвкушении приближающегося кровавого пира. На появление Августа химера отвечала радостным мурлыканьем. Впрочем, слышать её мог только он один. Остальные, безусловно, что-то чувствовали, но не понимали, что происходит, какой опасности они себя подвергают, оставаясь на острове. Августу хотелось кричать, гнать их прочь из замка, но вместо этого он лишь молча наблюдал за тем, как преображается дом, как исчезают грязные разводы на окнах и лохмотье паутины под потолком, как оживает, сверкая на солнце наборный паркет. Как освобождаются от старой пыли бархатные партиеры, как появляется в комнатах новая мебель, недорогая, антикварная, а самая обычная, но добротная. За 3 дня разобрали старую пристань и собрали новую. Ещё пару дней понадобилось на то, чтобы покосить траву вокруг замка, постричь разросшиеся кусты и заново разбить клумбы. А ещё через день появились первые гости или наследники. Август так и не решил, как их следует называть. Прямо к новой пристани причалили сразу две лодки. В одной из них сидел тучный, обрюзгшего вида мужчина в засаленном, давно вышедшем из моды костюме. Костюм не сходился на необъятном его животе, а на застёеренной рубашке расплывалось серое пятно пота. Мужчина выглядел уставшим и совершенно несчастным. На кончике его месистого седивого носа повисла капля пота, а редкие волосы на макушке слиплись. Гость дышал шумно и часто, за борта лодки держался крепко. словно боялся, что лодка это может перевернуться. Сидевший на вёслах юркий мужичок, наверное, тоже опасался, потому что на пристань выбрался сразу, как только лодка откнулась острой мордой с свежестроганной доски. Августу показалось, что даже перекрестился у краткой. Толстяк же выбирался долго, кряхтел, неловко хватался за поручни, рашатывая без того глубоко сидящую в воде лодку, и было видно, что подобного рода путешествие для него сущее мучение. На вёслах второй лодки сидел молодой человек в щигальском хорошо скроенном костюме. Он был красив, рафинированной картинной красотой, чётким профилем, капризной линией губ и пшеничного цвета кудрями напоминал августу римских патрициев, по крайней мере, таким и берёг себя представлял. Молодой человек на пристань поднялся с непринуждённым изяществом и протянул руку, помогая выбраться из лодки своей спутнице. Женщина была хороша, и на первый взгляд молода. Но лишь на первый взгляд. Стоило только присмотреться, и становилось очевидно, что нежный румянец на высоких скулах появился отнюдь не вследствие естественных причин, что кожа бела и равна благодаря пудре, а синую талию поддерживает корсет. От наблюдательного взгляда не могло укрыться очевидное родство женщины и белокурого юноши. Галантный человек предположил бы, что это брат и сестра, но циничный Август сразу решил, что перед ним мать и сын. Мысленно перебрав все возможные варианты, он пришёл к выводу, что перед ним семейная чета Кутасовых: Антон Сидревич и его супруга Екатерина, в прошлом несравненная мадмуазель Коти, а юноша никто иной, как Серж, их непутевый сын. Вот и прилетели первые ласточки или стервятники. Это кому как угодно считать. Господи, какой кошмар! Голос мадам Кати был глубокий, хорошо поставленный, но сейчас в нём отчётливо слышались визгливые, стервозные нотки. И кому только пришло в голову построить замок посреди озера? Она скользнула равнодушным взглядом по Августу, а потом поманила его пальчиком и сказала капризно: "Эй, ну что ты стоишь истуканом? Проводи нас в дом. Кстати, где остальные слуги? Надо распорядиться, чтобы отправили в город человека за нашим багажом. Ты меня слышишь?" "Слышу. Как же можно вас не услышать?" Август решительным шагом подошёл к мадам Кати. Галантно поклонился и отрекомендовался. Позвольте представиться. Август Адамович Берг, архитектор. То, что перед ней не слуга, а архитектор, не произвело на мадам Кутасову ровным счётом никакого впечатления. И ручку для приветствия она протянуть побрезговала, сказала всё тем же капризным тоном. Вижу, нас тут не ждали? На супруга своего она бросила полный раздражения и укора взгляд. Тоша, ты только посмотри, что происходит. Нас не ждали в нашем собственном доме. Антон Сидорович Кутасов тяжело вздохнул, утёр мокрое лицо не слишком чистым носовым платком и протянул Августу руку. "Рад знакомству, Мастерберг", сказал он с почтением, которым тут же заслужил расположение Августа. "В Перми о вас и ваших проектах до сих пор ходят легенды. Тоша, Повысила голос мадам Кати, притопнула ножкой. Мы так и будем стоять на этом солнцепёке? Ну, котечка, что же я могу поделать? Я ведь приплыл на остров вместе с тобой. В голосе его слышались виноватые нотки. Но что-то подсказывало Августу, что к капризам супруги он давным-давно привык и научился на них не реагировать. Замок уже полностью готов к встрече гостей. Можете не волноваться, сказал Август. Гостей Мадам Катя окинула его полным презрения взглядом. Милейший, возможно, вы здесь и гость, а вот мы хозяева. Котечка, дорогая, пробурнил Антон Сидорович и попытался взять супругу под локоток, но та увернулась, раздражённо взмахнула рукой. Я говорила тебе, Тоша, нельзя пускать это дело на самотёк. Столько лет дом стоял без присмотра, и теперь вот, полюбуйся, мы здесь уже не хозяева, а гости. Кстати, ты не говорил мне, что дом такой огромный. Она приложила ладонь к албу, сощурилась, разглядывая каменных горгулий. Нерзость какая, сказала она с отвращением, и тут же спросила, обращаясь уже к Августу: А скажите, ко мне любезный? Август Адамович, подсказал он. Любезный Август Адамович, кто ещё из э, гостей уже прибыл? Вы первые, успокоила её Берг. Раньше других на острове появился господин Перепейко, поверенный Матрёны Павловны. Нет, ну какие про хвосты! Не дослушала его мадам Кати, а передили, заслали уже этого своего господин Пелипей, как раз и занимается подготовкой замка к встрече гостей. Хозяев, взвигнула мадам Кати и снова притопнула ножкой. Попрошу запомнить. Хозяев, покладисто повторила Август. Он сейчас в городе, а я, если позволите, покажу вам дом и ваши комнаты. Комнаты я выберу сама. Я не какая-то там бедная родственница, чтобы мне указывали, где жить. Так и знайте. Август перехватил полный тоски взгляд Антона Сидоровича, пожал плечами и молча пошагал к замку. Побоялся, что ещё чуть-чуть и терпение его покинет. А ссориться с новыми гостями, то есть хозяевами, Берг не планировал, так что придётся немного потерпеть. Он думал, что мадам Кутасова, уставшая с дороги, прямоком направится к себе в комнату. Но не тут-то было. Катя решила первым делом осмотреть замок. А желании своём она объявила нетерпелищим, возражений тоном. И августа обречённо вздохнул. Антон Сидорович тоже вздохнул, грузно опустился в одно из кресел, закрыл глаза. Котечка, ты уж сама, сказал с мольбой. Устал я невероятно. Сясь бросил на очи ему полный презрения взгляд и тут же подхватил маленьку под локоток, выражая готовность сопроводить её куда угодно. По дому ходили долго. Кати савала свой очаровательный напудренный носик во все комнаты, почти так же, как дань её поверенный пилипейка заглядывала в шкафы и кладовки. Комнаты себе и сыночку она выбирала с невероятной тщательностью, капризами и сомнениями, вконец замучив августа. Наконец, выбор её пал сразу на три комнаты, из чего август сделал вывод, что делить спальню с супругом мадам Кутасова не намеренна. Определившись с выбором, они спускались по лестнице, когда услышали голоса. Сделал всё самым наилучшим образом, отрёна Павловна, можете не сомневаться, вкрадчиво бубнил поверенный Пелипейка. Времени у меня, конечно, было маловато, но как видите, вижу векеша, вижу дрожочек. Пожалуй, этот густой, хрипацевый голос мог принадлежать как мужчине, так и женщине. Постарался ты на славу. Что ж вы не сообщили, что приезжаете? сокрушался Пелипейка. Я бы распорядился, встретил бы вас по всем правилам. Господи, дружочек. Да какие уж тут правила? Мычей не в гости едем, а к себе домой. Вот решили с Наташенькой, чего нам в Перми ещё почти неделю сидеть, когда тут такое преволье, такая красота. Это ещё что? прошептала Кати и требовательно посмотрела на Августа. Кто это там у нас? В ответ он лишь пожал плечами, мол, разбирайтесь сами, и отступил в сторону, пропуская воинственно настроенную мадам Кутасову вперёд. Следом за мавенькой двинулся серж, словно не взначай задев Августа плечом, маленький паскудник. А внизу тем временем разворачивалась настоящая драма. Посреди холла, окружённые чемоданами и дорожными сумками, стояли четверо. Поверенный Пелипейка бережно прижимал к груди шляпную картонку, расписанную фиалками, из картонки этой выглядел до ужаса нелепо. Рядом обмахиваясь веером, расположилась дородная дама, надо думать, сама Матрёна Павловна. Фигура её была монументальна, но при этом не лишена приятных в мужском взгляду изгибов от жары ли или от избытка чувств пышная грудь её вздымалась и колыхалась весьма волнительно волны эти стекали по складкам дорогого атласного платья раскачивали бриллиантовые серьги в толстых мочках ушей при всём притом матрёна pavlovna излучала благодушную уверенность в себе и даже появление мадам кутасовой не вывело её из душевного равновесия Наоборот, она расплылась в широкой улыбке, жестом остановила Ирину,вшая была на её защиту пилипейка, сказала ласково: "А вот и родственнички пожаловали". Из уст её это звучало как бедные родственнички. И было очевидно, что в отличие от девера, своё наследство Матрёна Павловна не только сохранила, но и приумножила, чем вполне заслуженно гордилась. А я надеялась отдохнуть с дороги, побыть в семейном кругу, да вижу, ничего не выйдет. Каким ветром вас сюда занесло, Катька? От возмущения, от таких вот обидных слов Катя фыркнула ища поддержки, сжала руку Сержа, а потом тоном одновременно презрительным, высокомерным заявила: "А ты не бось надеялась тихой сапой всё к рукам прибрать? Мало тебе было того, что 17 лет назад самый жирный кусок оттяпало". "Я?" Матрёна Павловна удивлённо вскинула брови, веер её калыхнулся и замер. "Милочка, да у тебя, как я посмотрю с памятью, совсем беда". Не от возраста ли? Я тогда никакого отношения к наследству не имела. Я вот Наташенькой была беременна. Верка очнулся в сторону Юне Особы. Силовозрастый, ещё довольно стройный, но очевидно унаследовавший от маменьки склонность к излишней пышности форм и здоровый деревенский румянец на примиленьком личике. Особа присела в лёгком реверансе, смотрела на при этом не на маменьку и не на тётушку, а на Сержа. Во взгляде её август прочёл изумлённое восхищение. Определённый кузен произвёл на Наталью впечатление. А Катя услышала лишь то, что меньше всего желала услышать тираду про возраст. Щеки её пошли пунцовыми пятнами, скрыть которые была не в силах даже пудра. "Тоша!" взвизгнуло Кутасова. "Тоша, ты слышишь, что говорит это?" Она не договорила, привычно притопнула ножкой. "Да, мы прошу вас", подолголо затаившись в кресле Антон Сидорович. Голос его звучал несмело, с мольбой. "И Антоша тут Смотрю на Павловну, развернулась всем телом. Клохнулся массивный бюст. Снова сверкнули бриллиантовые серьги. Дайка, я погляжу на тебя. Дяверь ты мой дорогой, сколько лет мы с тобой не виделись? Кажись, с похорон моего Петеньки. Не были они на похоронах Петра Сидоровича, вернул Пелипейко. Не посчитали нужным, так сказать. Нам из Перемива ваше захолустье далековато, знаете ли. Не приминуло коснуть коти. Захолустье. Хмыкнула Матрёна Павловна и велела: "Антошка, а ну покажись, что ты там прячешься. Давай хоть обнимемся по-родственному". Из своего кресла Антон Сидорович выбирался долго и с явной неохотой. А когда наконец подошёл к Матрёне Павловне, та без церемонов на совершенно по-мужски присвистнула: "Эй, кем Боровым ты стал? А раньше-то ходящий был, что хворостина. Помню, Цыптенька мой его двумя руками заде за шею возьмёт, как кутёнка, да так за шею от земли оторвёт". Смотрю на Павловну, по-свойски подмигнула Августу и тут же спросила: "А вы не бысть тот самый сумасшедший гений, которого Сава при себе держал на манер европейских аристократов?" "От чего ж сумасшедший?" Смотрёна Павловна. "Обижаться на людей простых и глупых, Август давным-давно разучился. Смею надеяться, что до сих пор нахожусь здравым уме и твёрдой памяти. Так уж и в твёрдой, а поносу вашему сизму и не скажешь." Она коротко хохотнула, довольная своей наблюдательностью. "Да вы не обижайтесь, господин архитектор", добавила благодушно. "Я, знаете ли, тоже наливочкой вишнёвой не брезгаю, хоть Анатолий и неодобряет". На Анатоля Танкакосново Щигальского вида мужчину с напомаженными усиками и прямым, как бритва, пробором в чёрных волосах дама посмотрела с нежностью и даже некоторой страстью. Изчего Август сделал вывод, что видит перед собой нынешнего супруга Матрёны Павловны, того самого, о котором не пожелал вспоминать поверенный Пелепейка. Субрук Анатоль был из породы тех мужчин, которые нравятся таким вот, как Матрёна Павловна: богатым, властным, давно разменявшим юность на зрелость. Моложе своей влиятельной супруги он был лет на 10 и казался почти ровесником пасынка. Пасынок с отсутствующим видом стоял в сторонке, интереса к возникшей родственной пикировке не проявлял. Пожалуй, в нём единственным угадывались черты кутасовской породы. Он был невысок, коренаст, взгляд имел цепкий, а наметившейся залысины в скором времени должны были превратить его почти в точную копию почившего Савы Кутасова. Пожалуй, этот персонаж пока что оказался августа симпатичнее остальных. Если в сложившихся обстоятельствах вообще можно говорить о какой-либо симпатии. Меж тем, Антон Сидорович, воспользовавшись тем, что Матрёна Павловна отвлеклась, под гневные взгляды супруги, которая так и не сошла с лестницы и смотрела на всех присутствующих сверху вниз, тихонечко ретировался к своему креслу. Ну, Коляш, вы всё равно приехали, Матрона Павловна хлопнула в ладоши, и Антон Сидорович испуганно вздрогнул. Предлагаю поужинать. Викеш, дружочек, а скажи-ка ты мне, есть ли в этом доме чего покушать? А то у меня с утра маковой росинки в орту не было. Конечно, непременно, вот прямо сейчас же распоряжусь, чтобы накрывали на стол, засуетился поверенный. А вы пока не изволите ли подняться в свои покои? Я приготовил самые лучшие комнаты. При этих словах Кати помрачнело ещё сильнее. Ей-то ведь казалось, что для себя она выбрала как раз самое лучшее, но кто знает этого прохоста? Может, специально подсунул спальне поплоше. Всё это читалось на её красивом лице. Она уже успела позабыть, что выбор делала сама лично, без постороннего давления. Да ты не суетись, дружочек, не суетись, матрёна Павловна веером похлопала уверенно по плечу. Мы сейчас отдохнём с дороги, переоденемся, а через часок спустимся. И вы, родственнички дорогие, спускайтесь. Она бросила насмешливый взгляд на пунцовые от злости коти. Денжата у меня водятся, накормлю всех, никто голодным не останется. Слышишь, Антошка? С голодухи вы тут у меня не помрёте. От чего это у тебя? Тут же огрызнулась коти. Дом этот наш общий. А Жратва, сощурившись, спросила Матрёна Павловна: "Жратва, тут у нас тоже общее, или всё-таки до моей с не зайдёте?" Коти ничего не ответила. Развернулась так резко, что Сеرش, придерживавший всё это время её за локоток, от неожиданности едва не свалился с лестницы, пошагала вверх. "Я приду, Матрёна", тихо сказал Антон Седорович, выбираясь из кресла. "Спасибо за приглашение. И вы, господин архитектор, приходите", Матрёна Павловна со щелчком сложила веер. "Расскажите нам, как оно тут, на острове. Вы считаете один из немногих, кто выжил той ночью. Вот и расскажете". Не дожидаясь ответа, она направилась к лестнице. Супруг и дети её устремились следом, а Пелипейка бросил на Августа многозначительный взгляд, напоминая об их недавнем уговоре. Август уже был не до того. По каменной плите пола прямо у него на глазах змеилась и разрасталась трещина, так чёрная химера выражала своё нетерпение.